«Несомненно, он оказался в тот вечер с шарадами в очень выигрышной позиции. Наверху лестницы, пускай даже на третьей ступеньке, ему были видны все находящиеся у камина. Если там было что замечать, он бы это заметил». «А вопрос только в том, было ли это?» Мисс Силвер задумчиво кашлянула. «Пожалуй, что-то все-таки было. Я тоже много об этом думала». Конечно, мистер Кэррол никак не мог видеть, как убийца нанес удар или стер отпечатки пальцев с рукоятки кинжала. Услышав, как мистер Порлок вскрикнул и упал, мистер Ли отодвинул мистер к стене, ощупью добрался к парадной двери и включил свет. У убийцы было достаточно времени, чтобы вытереть рукоятку и отойти от трупа. Полагаю, мистер кэрл мог видеть только одно. Закалывая мистера Порлока, мистер Мастермен, и испачкал рукав смокинга светящейся краской, которой он пометил свою жертву. Мистер Мастерман едва ли мог это заметить, пока не занял то место, где намеревался находиться, когда снова вспыхнет свет. Но, очутившись там, он, естественно, посмотрел на свою руку и увидел слабое свечение, исходившее от пятна краски. Инстинктивно он попытался удалить это пятно. Если свет зажегся в тот момент, когда мистер Мастерман вытирал рукав, то мистер кэрл мог это заметить. А он был достаточно умен, чтобы не сделать собственные выводы. Помните, что впоследствии мистер Мастермен воспользовался возможностью, как бы случайно, задеть мисс Лейн, у которой на плече было пятно краски, а уж потом привлек внимание всех к тому факту, что он испачкался и сам. Краска была только на самом краю рукава и больше нигде. Такое пятно трудновато заполучить, проведя рукавом по плечу леди. Лично я не могу в это поверить. Столь же трудно, на мой взгляд, вонзить кинжал в спину человека по самую рукоятку в центр светящегося пятна, не ни искач... ни испачкав при этом манжету рубашки или рукав пиджака. Я спрашивала всех, заметили ли они что-нибудь необычное с мокингом мистера Мастермана. Четверо, включая мистера Ли, заметили, что рукава были слишком длинными практически скрывавшими манжеты рубашки. Это как раз и объясняло пятно материи. «Все это очень интересно, мисс Силвер», — сказал Джастин Ли. «Но если кэрл думал, что мастерман убийца то почему он шантажировал не его, а Уокли? Мисс Силвер покачала головой с таким видом, словно ученик оказался не таким смышленным, как она ожидала. «Мистер кэрл казался вам смелым человеком?» А вот на меня он не произвол, не произвел такого впечатления. Да уж усмехнулся Джесси. Не думаю, чтобы мистер Кэрл рискнул шантажировать убийцу. Он явно не стал бы встречаться с мистером Мастерманом в пустом дворе. Но мистер Оукли ⁇ это другое дело. Как и все остальные, мистер Кэрл видел миссис Оукли, которая упала перед мертвецом на колени и называла его Гленом. Он не мог не догадаться что мистер Оукли пребывает в смятении страха, что его жена замешана в преступлении и приготовился сыграть на этом страхе. Мистер Кэрол позвонил мистеру Оукли, сделал грязный намек и положил трубку. Когда мистер Оукли, в свою очередь, позвонил ему и сообщил о своем приходе, мистер Кэрол, должно быть, почувствовал уверенность в успехе. Что его целью был шантаж? Ясные слов мастермена, притворявшегося мистером Оукли, которая подслушала миссис Тоут. «Помните, как он сказал, не стоит переговариваться через окно, спуститесь, мы все обсудим?» Мистер Кэрол засмеялся и спустился вниз. Это был момент его торжества. Но торжество грешника длится недолго. «Да, вы правы», — промолвил Джастин, — «все сходится. Ну, завтра мы все разъезжаемся, но, надеюсь, это не прощание». «Вы ведь навестите нас, когда мы поженимся?» И Сьюзлор улыбнулась. «Я предвкушаю это удовольствие. Всегда приятно что-то предвкушать». И, как говорит лорд Теннисон, «О, как тоскливо ничего не ожидать, ржаветь бездействии и больше не сверкать!» Последовало слегка испуганное молчание, Даринда робко улыбнулась, но Фрэнк Эбботт оказался на высоте положения. В его голосе звучал смех, но это был смех, свидетельствующий об искренней привязанности. Наклонившись, он поцеловал мисс Силвер руку, а заодно и спицы, и шерсть. «Не беспокойтесь», – заверил ее Фрэнк, – «чистое золото не ржавеет». Конец книги. Читала Агния.